Глава восемнадцатая Я почувствовал всего лишь легкий зуд. Впрочем, это могло быть плодом моего болезненного воображения, ведь я ждал каких-то необычных ощущений. Я осмотрелся. Знакомая обстановка, только, разумеется, отсутствовал параллелолайзер. «Возвращайся немедленно, Джим Дегрис, или я пойду за тобой», — сказала Анжелина. «Подожди минутку». Это исторический момент в науке, я хочу насладиться им сполна. Оказавшись на другой стороне, я с грустью заметил, что прежняя лаборатория с Анжелиной и профессором исчезла из поля зрения. Спереди само поле было невидимым, но с обратной стороны оно представляло собой черное пятно, висевшее в воздухе. Боковым зрением я заметил какое-то движение, возле шкафа пробежала мышь. Надеюсь, здесь ей понравилось». Прежде чем вернуться, я почувствовал, что должен как-то увековечить это историческое событие. Вытащив авторучку, я написал на стене, здесь был скользкий джим, это им на память. В этот момент дверь стала открываться, и я тут же шмыгнул обратно через экран. У меня не было ни малейшего желания встречаться с кем бы то ни было. Возможно, это был мой двойник из параллельного мира. «Очень интересно», — сказал я. Анжелина повисла у меня на шее, а Койпо выключил машину. «Какой величины можно сделать экран?» — спросил я. «Не существует ни физических, ни теоретических пределов, так как его на самом деле нет в природе. Сейчас для удержания поля я использую медную обмотку, но в принципе от нее можно и отказаться. Когда я смогу создать поле без материальных ограничителей, оно будет таким большим, что через него пройдет весь флот чужаков. «В этом и состоит мой план, профессор. Возвращайтесь за свой кульман и шевелите извилинами, а я пока доложу о новостях нашим хозяевам». Собрать вместе всех начальников штабов оказалось не так просто. Все они руководили боевыми действиями, хотя от этого не было никакого толку. Пришлось действовать через Инскипа, который использовал свои полномочия главы специального корпуса, чтобы созвать совещание. Так как база использовалась в качестве главного штаба обороны, никто не посмел ответить отказом. В отутюженной униформе я ждал, когда они усядутся на свои места. На груди у меня блестели несколько медалей, половина из которых были фальшивыми, Адмиралы приветствовали друг друга, раскуривали длинные сигары и бросали в мою сторону неодобрительные взгляды. Когда они все уселись, я попросил слова. «Джентльмены, в настоящее время мы проигрываем войну». «Мы собрались здесь не для того, чтобы слушать прописные истины, Дегрис», — рявкнул инскип. «Что у тебя на уме?» «Я собрал вас здесь, чтобы объявить...» А приближающемся конце войны мы победим. Это заявление поразило присутствовавших. Все седые головы повернулись в мою сторону. Это станет возможным при помощи нового изобретения под названием параллелолайзер. Посредством его мы сможем отправить весь флот чужаков в параллельную галактику и навсегда забыть об этих тварях. — Что за чушь порет этот сумасшедший? — проворчал один из адмиралов. «Я веду речь о таком новом изобретении, что даже моего ума недостаточно, чтобы уяснить его сущность. Что тогда говорить о ваших усохших мозгах? Но я попытаюсь объяснить вам принцип его действия». Послышались недовольные вздохи, но, по крайней мере, я завладел их вниманием. «Теоретически все обстоит следующим образом. Мы можем путешествовать в прошлое, но не можем изменить его». Если мы и совершим там какие-нибудь радикальные изменения, они станут частью прошлого того настоящего, в котором мы сейчас живем. Несколько адмиралов погрузились в дремоту, но я продолжал. Впрочем, изменения в прошлом могут привести к образованию другого прошлого для другого настоящего. Только мы не знаем об этом. Но это настоящее существует для людей, которые там живут. Эти альтернативные линии времени или параллельные миры были закрыты для нас, пока наш гений, профессор Койпу не изобрел лайзер Это приспособление позволяет пройти в другие параллельные вселенные или пролететь туда, или переместиться туда другим способом. Сейчас главное создать поле достаточных размеров, чтобы через него пролетел весь флот чужаков. Таким образом, мы навсегда от них избавимся. Вопросы есть? Вопросов хватало. Но после часа подробных объяснений мне удалось убедить их, что таким образом мы выиграем войну. Им это пришлось по душе. Адмиралы заулыбались, одобрительно закивали, раздались восторженные возгласы. Общее мнение высказал Инскип. «Мы сможем это сделать. Мы закончим эту ужасную войну. Мы отправим вражеский флот в другую вселенную». «Абсолютно правильно», — сказал я. «Это запрещено». Вдруг раздался чей-то оглушительный голос. Казалось, он звучал прямо с потолка. Это было настолько необычно, что один адмирал схватился за сердце, но у старого мошенника инскипа трудно сбить с толку. «Кто это сказал?» «Кто из вас занимается чревовещанием?» Отовсюду послышались протестующие крики. Многие стали заглядывать под стол. «Это запрещено, потому что аморально». «Кто это говорит?» — закричал инскип. «Мы! Моральный корпус!» На этот раз голос раздался от дверей, а не с потолка. Головы генералов одна за другой стали поворачиваться туда. Все уставились на вошедшего. Выглядел он весьма впечатляюще, высокий, с длинными седыми волосами и бородой, в белой тунике до пола. Но инскип не растерялся. «Ты арестован!» — заявил он. «Вызовите охрану!» Пусть они уведут его. Я никогда не слышал о моральном корпусе. — Конечно, не слышал. Мы секретная организация. — Так уж и секретная, — хмыкнул Инскип. — Мой специальный корпус такой секретный, что о нем ходят только слухи. — Знаю, разве это секретность? — Мой моральный корпус настолько секретный, что о нем даже слухи не ходят. Инскип побагровел. Я быстро втиснулся между спорившими... — Все это очень интересно, но как это доказать? — Пожалуйста, — незнакомец смерил меня пристальным взглядом. — Какой ваш самый секретный код? — Это я должен сказать? — Нет, конечно, я сам его назову. — Это шифр Вассарнап, не так ли? — Возможно, — уклончиво ответил я. — Невозможно, а точно, — твердо сказал он. — Подойди к совершенно секретному компьютеру и сделай в этом шифре запрос «Сообщить все о моральном корпусе». «Я сам этим займусь», — сказал Инскип. «У агента Дегриза нет допуска к этому шифру». «Ну что ж, пусть думает, что нет». Все смотрели на Инскипа, когда он подошел к компьютеру и включил его. Достав из кармана колесико с шифром, он вставил его в терминал и отстучал запрос. Динамик захрипел, и механический голос спросил, кто делает запрос. Инскип, глава специального корпуса. Сообщаю, что моральный корпус является самой главной секретной силой Лиги. Его приказы должны выполняться неукоснительно. Приказы отдаются руководителям морального корпуса. В настоящее время таковым является Джей Ховах. — Я Джей Ховах, — сказал незнакомец. — Поэтому, повторяю, запрещается посылать флот чужаков в параллельный мир. — Но почему? — спросил я. «Ведь вы не возражаете, когда мы стреляем в них?» Он спокойно посмотрел мне в глаза. «Самозащита не бывает аморальной. Вы защищаете свою родину и своих близких. Но если вы не возражаете против истребления чужаков, почему же их нельзя вышвырнуть в параллельную вселенную? Так прольется меньше крови. Вы хотите отправить огромный боевой флот в параллельный мир, где никогда не существовало чужаков». «На вас ляжет ответственность за гибель человеческой расы той галактики. Это аморально. Надо найти способ уничтожить врага, не заставляя страдать других». «Вы не сможете нас остановить!» — раздраженно закричал один из адмиралов. «Смогу и остановлю», — ответил Джейховах. «Конституция Лиги Объединенных Планет гласит, что ни один аморальный акт не должен совершаться правительствами планет, или силами, подчиняющимися этим правительствам. В оригинале подписанного договора вы найдете параграф, где говорится, что для определения моральности актов создается моральный корпус. Мы — высшая власть. Мы говорим «нет». Придумайте другой план. Пока Джей разглагольствовал, шарики в моей голове крутились со страшной быстротой. И скоро у меня созрело отличное решение. «Хватит пререкаться!» — сказал я. Мне пришлось крикнуть это еще раз, прежде чем меня услышали. «У меня есть запасной план!» Это успокоило спорщиков, и даже Джей с интересом посмотрел в мою сторону. «Моральный корпус протестует против высылки этих уродливых тварей в параллельную вселенную, где они могут навредить человеческим существам, правильно, Джей?» «Суть верна». «Тогда ты не станешь противиться, если мы отправим чужаков в параллельную вселенную, где нет человеческих существ?» Он несколько раз открыл и закрыл рот, затем бросил на меня злой взгляд. Адмиралы озадаченно загудели. Они не отличались сообразительностью, иначе бы они никогда не стали адмиралами. «Мне надо посоветоваться», — наконец сказал Джейховах. «Конечно, только побыстрее». Он недовольно покосился на меня, взял в руку золотой медальон, висевший у него на шее, и что-то прошептал в него. Затем прислонил медальон к уху. Пару раз кивнул. Высылка чужаков в параллельный мир, где нет человеческих существ, не считается аморальным актом. Я все сказал». «Что происходит?» — удивленно спросил один из адмиралов. «Все очень просто», — ответил я. «Существуют миллионы и миллионы параллельных галактик. Может, их вообще бесчисленное множество. Среди них должна быть хотя бы одна, где никогда не существовал гомо-сапиенс. Возможно, что существует галактика, населенная одними чужаками, где наших врагов примут с распростертыми объятиями». «Раз ты это предложил, то сам и найдешь такую галактику», — приказал Ински. «Пошевеливайся, Дегрис». Найди хорошее местечко, куда можно отправить вражеский флот. — Он не будет действовать один, — заявил Джей Ходах. — Мы пристально следим за действиями этого агента. Ведь он самый аморальный человек во всем специальном корпусе. — Прекрасный комплимент, — сказал я. — Мы не можем доверять его словам. В поисках подходящей параллельной вселенной его будет сопровождать один из наших агентов. — Все это хорошо, — сказал я. «Но не забывайте, что идет война, и я не хочу, чтобы на моей шее висел ваш моралист, распевающий псалмы». Джей что-то шептал в свой коммуникатор. «Это военная операция, и я должен действовать быстро». Я поперхнулся, когда она появилась в дверях. На ней была такая же туника, как и у Джея, которая не скрывала, а лишь подчеркивала изгибы фигуры. Блондинка с розовыми губками и сияющими глазами, и все при ней». «Тебя будет сопровождать агент Инкуба», — сказал Джей. «Ну что ж, в таком случае я забираю обратно свои возражения», — промямлил я. «Уверен, что она великолепно справится с заданием». «Вот как!» — снова раздался голос с потолка. «На этот раз женский, и я тут же узнал его. Если ты собираешься мотаться по галактике вместе с этой сексуальной бомбой наедине, то ты ошибаешься, Дегрис. Закажи билет и для меня».